Один из паблишинки студия «Амперфект» представляют Ольга Шах Земная жена на экспорт В кабинете высокого начальства сидели двое мужчин Кабинет был большим, солидным С панорамными окнами до пола из них открывался хороший вид на Москву с 20 этажа. Солидная черная мебель, кресла в черной коже, несколько дверей, ведущие в дополнительные помещения. Огромная плазма на стене, где постоянно шли цифры котировок акций, стоимости валют и сырья. Все говорило о высоком статусе концерна. А горящий на столе красный огонек включенной системы безопасности – Говорил о приватности разговора, защищенного от прослушивания. Мужчина, сидевший в директорском кресле, продолжил разговор. «А по нашему отбору как идут дела? Что можешь сказать?» Второй собеседник, сидевший сбоку у стола для совещаний, быстро пощелкав кнопками клавиатуры стоящего перед ним ноутбука, деловито ответил. «Все нормально. Критерии отбора доведены до всех компаний и концерна, чтобы никакого кумовства». Никто, чтобы не запихнул туда дочек или любовниц. Строго указано, чтобы никаких школьниц или студенток первого курса, только специалисты. Никаких детей, чтобы у них не было. Рассчитано, что будет несколько конкурсов. Первый на интеллект. Полные дуры нам не нужны. Запланированы конкурсы на какие-то бытовые навыки, увлечения разными рукоделиями, кулинарией, ну и тому подобным. Демонстрировать свою работу будут онлайн, так что чужую работу не подсунут. Обследование здоровья участницы пройдут на местах. Можно добавочно еще там провести осмотр. Куда их поселим? Я думаю, в нашу новую гостиницу в Предгорье. К моменту заселения участниц гостиницу освободим от постояльцев. Всю обслугу, типа визажистов, костюмеров, фотографов и прочей шелупони поселим в городе. Договор об аренде с зимним театром подписан, аренда оплачена». В распоряжении участниц будет служебный транспорт, в город и назад. Кто там будет заниматься конкурсом? Назначен заместитель директора по социальным вопросам. Предупреди, чтобы не вздумал экономить на девках и прикарманить деньги. Проверим. Чтобы питание было на уровне, и чтобы в номерах фрукты там какие были. Спиртное не ставить может повредить здоровье в пути. Второй собеседник сделал себе пометку в записях. Он был собран, деловит, словом, идеальный помощник большого босса. Одет был в дорогой строгий офисный костюм от известного кутюрье. Стрижка, которую явно освежал этим утром стилист. Его начальник, хоть и позволил себе некую вольность в конце рабочего дня, типа висящего на спинке кресла пиджака и расслабленного узла галстука, выглядел не менее стильно и дорого. Об этом говорили и сверкнувшие бриллиантовым блеском запонки в обшлагах светло-голубой рубашки и часы от известной фирмы на мужском запястье. И запах дорогого парфюма. Оба собеседника имели отличные спортивные фигуры с хорошей мускулатурой, почти идеальные по мужской красоте лица, и были чем-то неуловимо похожи. Может, как раз именно этой своей идеальностью? Такой, что казалось почти нечеловеческой? Босс помолчал, автоматически покрутил авторучку в ладонях, спросил, как решен вопрос с дальнейшим питанием, если биохимия не совпадет с... Помощник вновь заглянул в свои записи и ответил, и это продумано. Закуплена партия крупного рогатого скота в Бразилии, стадо свиней в Великобритании, домашняя птица в Нидерландах, ну и остальная мелочь. Все соответствующим образом подготовлено. Закупали в разных странах, чтобы меньше вопросов возникало. Границу России товар не пересекал, проблем не будет. Главный нейтральным тоном поинтересовался: Как думаешь, все пройдет нормально? И потом тоже. Помощник пожал плечами. Уверен, что да. А потом, в тех местах, где стоит гостиница, частенько случаются природные катаклизмы, ураганные ветра. Ливни, наводнения, сход грязевых селей из гор тоже возможен. Все будет в порядке. Осталось три недели, не так и долго. Вскоре мужчины попрощались, и помощник вышел из кабинета. Босс откинулся в кресле, расстегнул верхнюю пуговицу воротничка рубашки. «Это дело надо выполнить идеально, чтобы никаких зацепок не осталось. Скорей бы уж все началось». «Ждать скучно».